Пропаганда и география Командир отряда «Лумис Династарио слушал правительственное сообщение. Сквозь шелест природных и неприродных помех, как их теперь различить? Голос диктора прорывался довольно уверенно. Лишь иногда, неожиданно меняя тональность, нырял в шепот. Где-то там, в скрытых мглой небесных далях, радиоволны сталкивались со свихнувшимися магнитными поясами. В принципе, не требовалось сильно напрягать слух. В течение суток важные новости неминуемо повторялись. Однако у Лумиса хватало других дел. Сидение у приемника могло относиться к культурному досугу и не более того, так что если уж слушать, то нужно делать это с максимальным толком. Параллельно с сортировкой звуковых колебаний в ушных раковинах, мозги Лумиса проделывали дополнительную работу по анализу полученной информации. На всех трех плацдармах нашего материка враг умело блокирован. Его прорывающиеся части рассеиваются, уничтожаются, а иногда даже берутся в плен. Флот со стороны моря делает все возможное для отсечения коммуникации снабжения, вынуждая человека подобных ценить каждый имеющийся у них снаряд и каждый килограмм галетного печенья. Что разумного можно извлечь из такого сообщения? Плацдармов так же, как и неделю назад, три. А расширились они или нет? Увеличились ли силы, сконцентрированные на них? Каковы размеры самих плацдармов? Ничего из этого понять не получалось. Интересные моменты о прорывающихся частях противника. Насколько далеко они прорвались? Лумис мысленно сверился с картой. Нет, не может быть. Ведь не на две же с половиной тысячи километров. Хотя второй плацдарм относительно близко, всего-то тысяча. Но ведь с той стороны, как, впрочем, и со всех остальных, размещены малопроходимые горы овальной цепи. Разумеется, там есть тоннели. По некоторым слухам два, по другим три. В Эрарбии все так секретно. Но неужели наш доблестный Ишко, имперский штаб континентальной обороны, Будет столь туп, что не перекроет или уж на крайний случай не подорвет их совсем до захвата брашами. Но пусть даже так. Пусть тоннели захвачены, как это объяснит наличие гигантского сооружения по другую сторону гор. Глумис выключил приемник. Задача требовала гораздо более серьезного подхода.